Глава пятьдесят Дед повысил голос. «Слушайте все, кто собрался здесь, и будьте свидетелями моих слов!» «Нет!» — выдохнул я, поняв, к чему все идет. «Батюшка!» — взвыл отец. Прохожие, чье внимание дед и без того привлек, летя по улице во весь опор, начали собираться вокруг нас. С лица деда сейчас можно было бы лепить портрет вечного воителя, суровая и непреклонная. «Я, Джан-Франко Фальконте, глава дома Фальконте, властью, данной мне кровью предков и благословением великих семерых, объявляю, Клемент, рожденный от моей плоти, более не сын мне, отныне он чужд дому Фальконте, Лишен всех прав и привилегий, что дарует наш род. Пусть вечный воитель разрубит узы крови между нами своим мечом. Пусть судьба вычеркнет его имя из книги нашего рода. Пусть мудрейший судья подтвердит справедливость моего решения. Ни золото из моих сундуков, ни камня из моих земель, ни капли власти из моего титула, не достанется ему. Как сухая ветвь отламывается от дерева, так и он отторгнут от древа нашего рода. Если кто-либо из вас, свидетелей, усомнится в моей воле или попытается ей противиться, пусть боги покарают вас, как предателей. Отец пошатнулся, я подхватил его под локоть. «Дедушка, не надо!» Дед не останавливался. Отныне у меня нет сына по имени Клемент. Пусть хранительница очага никогда не дарует ему улыбку в стенах моего дома. Пусть изначальная мать не благословит его новым потомством, несущим нашу кровь. Пусть великий хранитель отвернется от него, когда он воззовет о помощи. Да будет так отныне и вовеки. Пока стоят небеса и течет кровь в моих жилах. Он полоснул ножом по запястью. Капли крови, упав на булыжники, вспыхнули, сложились в руны, символы великих семерых, и исчезли. Я медленно выдохнул. Это было слишком. Собрание Нобели возмутится! Прохрипел отец. Я всерьез испугался, что его хватит удар. Преступление против семьи на лицо, сказал дед. Боги приняли клятву. Он заозирался по сторонам, откуда-то из толпы вывинтился его ординарец. Проводи, Климента, дед кивнул на отца домой, вызови лекаря и проследи, чтобы тот, если надо, остался в доме до утра. Хватит мне одного греха. «Второй на душу брать не хочу». Ординарец почтительно взял отца за локоть и повел в сторону дома. Я одернулся за ними, но дед остановил меня. «Гордыня раньше вас обоих родилась». Он оглядел толпу. «Представление окончено. Разойдись». Зевак, как ветром, сдуло. «Фух, стар я стал для такого» помоги ко мне добраться до твоего дома да познакомь со своей наречённой. Я покачал головой. Дед ещё очень нескоро станет слишком стар, чтобы ходить без посторонней помощи. Всю дорогу до дома мы молчали. Я был слишком потрясён всем случившимся, и что было на уме у деда, знал только он сам. Дом встретил меня запахом свежей выпечки. Габи обняла, едва я переступил порог. Я ткнулся лицом в ее волосы, пахнущие ванилью и клубникой, и, несмотря ни на что, улыбнулся. Официальное представление требовало полного перечисления титулов и званий, но едва я начал, дед перебил меня. «Зови меня просто Джан Франко Габриэла. И ты, Дженна». Похоже, дед успел навести справки о моей семье. «Ну что ж, каждому из нас нечего стыдиться». Мы устроились за столом. Габи разлила чай и разделила пирог. Я откусил немного. Очень вкусно, как бы язык не проглотить. Габи просияла. Последние пару дней у меня совсем не было аппетита. «И в самом деле замечательный пирог», – поддакнул дед. «Видно было, что Габи и хочет расспросить, как я себя чувствую» и боится расспросами причинить мне новую боль. Сам я пока тоже не осмыслил все, что случилось, так что был благодарен ей за молчание. Зато дед молчать не собирался. Ну и местечко вы нашли, зачищать и зачищать. Оказывается, с момента нашей прошлой встречи армия под руководством деда прочесывала окрестности краней Вильи в поисках магических аномалий. Армейские ученые-маги уже примеряли новые нашивки, обнаружив существ, которые считались легендой или вымершими после последней битвы, и пытались разгадать, как те получили способность давать потомство. Ведь считалось, будто магические мутанты бесплодны, а заодно, как так вышло, что твари не расплодились бесконтрольно, ведь обычные лесные звери не могли им противостоять. Остатки филактерии тщательно изучили, обследовали местность в радиусе нескольких десятков километров в поисках других. Хоть и считалось, что у мага может быть лишь один сосуд души, Кардис Морты создал слишком многое из того, что считалось невозможным. Так что лучше было все еще раз перепроверить. Но нашли лишь еще три подобных источника. Так что я был прав в своих догадках. Исследования закончились совсем недавно, комиссия представила свои выводы королю, и только тогда дед смог вернуться. Напившись чая, мы перебрались в гостиную. Дед бросил в камин заклинания, и над пустым очагом ночи стояли теплые, и топить его не было необходимости. Заплясало пламя. Дженна захлопала в ладоши. «Успокаивает» пояснил дед, глядя в огонь. Теперь о плохом. Я подобрался, Габи нахмурилась. Сын писал мне, что намерен лишить Леона наследства, если тот не откажется от мысли жениться на простолюдинке. Начал он. Честно говоря, я не придал этому особого значения. Климент любит сотрясать воздух. Родовую часть наследства, которая сейчас в моих руках, Нельзя отторгнуть от семьи, она в любом случае переходит вместе с титулом от отца к сыну или к ближайшему потомку мужского пола. От меня бы она перешла к Клименту, от него к Леону. Это немало, а все остальное... Леон — парень смышленый, он и из ничего сможет собрать состояние». Я, улыбнувшись, покачал головой. Дед был обо мне слишком высокого мнения, хотя я тоже был уверен, что нищенствовать моя семья не будет. К тому же и я в завещании его не обделил, наравне с внучками. «Дед, я молчи и слушай, когда старший говорит», — проворчал дед и продолжал. «Но, как я уже сказал Леону, гордыня в нашей семье передается по наследству». Оба закусили у дела. «Я...» — начала было Габи, но дед махнул рукой. «Успокойся, девочка. Не ты так эти два осла нашли бы другой повод сцепиться». Он скривился, словно от зубной боли. «Клемент — мой единственный сын, и, видно, я слишком его избаловал». «Ровно то же самое он твердил обо мне», — фыркнул я, — «Но, говорят, как аукнется, так и откликнется. Теперь и он не Фальконте». Габи ахнула. «Как аукнется, так и откликнется», — повторил дед. «Без денежье Клименту с женой не грозит. Что-что, охватка у него есть». И личное состояние отца было немаленьким, да и приданое матери он сумел приумножить. «Титул», — дед снова поморщился. Леону хватило ума принести клятву, и боги ее приняли, так что титул уйдет моему старшему правнуку, и вместе с ним родовое состояние. Но завещание я перепишу. Мое личное состояние я оставлю Леону. Я открыл было рот, но дед наставил на меня палец. Я сказал: Сиди и молчи, когда старший говорит пришлось снова заткнуться. «Спасибо, Джан-Франко», пролепетала Габи, «я просто не знаю как». «Я тоже не знал». «Вы не думаете, мы не будем...» Она осеклась. «И правда, не скажешь же, мы не будем сидеть и ждать, пока вы помрете». «Ерунда, в могилу с собой золото не возьмешь» отмахнулся дед, а теперь то, из-за чего я так долго торчал в пустошах. Королевская комиссия, расследовав все обстоятельства дела, пришла к выводу, что ваши действия помогли предотвратить воскрешение Кардиса Морта и чудовищные беды, которые за этим последовали бы. Его Величество милостью своей даровал Габриэле Ардженте земли и потомственное дворянство, которое распространяется и на ее сестру. Габи застыла, раскрыв рот. «Я сам онемел». «Леану Фальконте?» «Ничего, перепишем. Какую фамилию ты взял?» «Фьямме». Дед кивнул. «Леану Фьямме?» Король пожаловал землю. «Земля», само собой, это титул, просто не было необходимости об этом лишний раз упоминать. Так что, Нобелев Ямбе, давать тебе начало своему роду. Габи отмерла и бросилась мне на шею. Дженна завизжала от восторга и обняла нас обоих. Дед тихонько посмеивался в своем кресле.